41. Ава. На следующее утро я просыпаюсь как в тумане, через силу встаю с кровати, уговаривая себя не расклеиваться. До церемонии кремации осталось пару часов. Больше всего я сейчас хочу, чтобы Сэм была в безопасности, но в то же время меня раздирает от эгоистичного желания провести этот день с ней. Я приняла душ и снова проверила посты от Джульетты. Ничего нового. Сначала я не заметила лайки, и перепосты, гуляющие между социальными сетями. Люди повсюду говорят о Сэм, девушке, которая все поставила на карту и завладела всеобщим вниманием. Сейчас это самая обсуждаемая тема. Появляются новые посты с новыми тегами. «Я не выбирал парламенты», «Джульетта, мы с тобой», «Сэм, кто бы ты ни была», и все они связаны с «бедой». «Кажется, сам воздух пропитан надеждами на скорые перемены. Но чего ожидать?» Пришло сообщение от Лукаса. Он нашел, где можно недолго пожить с Ники и обещал позвонить, как выдастся возможность. «Я иду на завтрак, но и здесь все шепчутся о том же. Количество лайков, перепостов и новых постов с тегом «Сэм» или «Беда» только растет. Ей удалось гораздо больше, чем я надеялась». Но где же она теперь? Пожалуйста, Сэм, пусть с тобой будет все в порядке.